Не может Евангелие весть радости кончаться словами о страхе. А по интересной гипотезе дореволюционного русского библеиста Богдашевского разногласия древних рукописей по поводу концовки Маркова Евангелия есть свидетельство о неудачной попытке цензурирования Евангелия. Отсутствие концовки вызвано тем, что евангелист Марк в этом месте трудно согласуем с другими евангельскими рассказами о Воскресении. Поэтому в IV веке придворный епископ Евсевий Кесарийский попробовал гармонизировать эти рассказы, и в тех 50 кодексах, которые были изготовлены на деньги императора Константина, в том числе Синайский и Ватиканский, сделали купюру. Но эта попытка цензурирования оказалась все же неудачной. Текст продолжал жить в первозданном виде. Смотри Богдашевский Критические этюды по Новому Завету», Труды Киевской Духовной Академии, Киев, 1908 год, том 1. Подробный анализ этой ситуации дан в лекциях профессора Глубаковского, который приходит к выводу о том, что сам апостол Марк сначала дал краткую концовку, затем же пространную. Однако краткий вариант уже был скопирован кем-то из его учеников и стал жить самостоятельной судьбой. Смотри Глубоковские лекции по священному писанию Нового Завета Москва, 2006 год. Второй предположительно вставленный фрагмент. Стих из послания апостола Иоанна, который не встречается в древних рукописях. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина, И три свидетельствуют на земле: Дух, вода и кровь, и сии три об одном. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 7-8. Этот текст не встречается в рукописях до XVI века. Но, тем не менее, святитель Киприан Карфагенский цитирует его еще в III веке. И опять об Отце, Сыне и Святом Духе написано «Исии 3. Едина суть». Первое послание Иоанна, глава 5 стих 7. Киприан Карфагенский. Книга о единстве Церкви. Творение Москва, 1999 год. Также этот текст приводит Тертулиан, III век. Идаций, Пресцелиан, Блаженный Иероним Стридонский, с критикой в адрес греческих переписчиков, часто опускающих этот текст, IV век. Деяния Карфагенского собора 485 года, затем, в VI веке, Фульгенции и Кассиадор, в VII веке – Святой Исидор Сивильский, в VIII веке – Беда Достопочтенной. Поэтому снова нельзя сказать однозначно, что перед нами позднейшая вставка.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 Возможно, это подлинные слова Христа, взятые позднейшими переписчиками из устного предания. Смотри «Тестелец. Реферат». Книга «Маршал. Евангелие от Луки. Комендарий к греческому тексту. Альфа и Омега. Москва. 2001 год. Номер 29. Уже в IV веке их цитирует святой Амвросий Медиаланский. Две книги о покаянии. В VIII веке преподобный Феодор Студит. Преподобный Феодор Студит, письмо 26 к феофилу-епископу Ефесскому. Послание, часть 2. И, наконец, возможной вставкой в Евангелие является фрагмент Евангелия от Иоанна, глава 7, стих 53, глава 8, стих 11. Это эпизод женщины, обвиненной в прелюбодеянии. «Помните, когда Христос говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень» – Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7. Этот фрагмент текста не встречается ни в рукописях, ни в цитатах у отцов до середины V века. Характерно, что в тех позднейших средневековых евангельских рукописях, где этот сюжет появляется, он долго не обретает своего постоянного места. То помещается в самый конец Евангелия от Иоанна, то относится к Евангелию от Луки после 21 главы. Смотри издательские комментарий в Святитель Кирилл Александрийский. Творение. Книга 3. Толкование на Евангелие Атаана. Москва, 2002 год. Особенно знаменательно молчание тех церковных писателей, которые составляли полные комментарии ко всему тексту Евангелия Атаана, стих за стихом. В третьем веке свое незнакомство с этим рассказом демонстрирует Ориген. Его толкование на Евангелие Атаана положило начало церковным комментариям этого Евангелия. Преподобный Ефрем Сирин, который в середине IV века оставил нам комментарий на все четыре Евангелия, не упоминает об этом фрагменте. Святитель Иоанн Златоуст в конце IV столетия прокомментировал каждое слово Евангелия от Иоанна, но об этом фрагменте он не сказал ничего. В начале V столетия этот текст остается неизвестен и святителю Кириллу Александрийскому. Его толкование на Евангелие от Иоанна, также восьмую главу, начинает лишь с двенадцатого стиха. Смотри, святитель Кирилл Александрийский, творение, книга третья, толкование на Евангелие Атеана, Москва, 2002 год. Блаженный Феофилакт Болгарский, составлявший в XI веке толкование на книге Нового Завета, также не коснулся этого евангельского сюжета. Русские издатели его творений вынуждены были сказать «В издании творения блаженного Феофилакта, 7 глава оканчивается 51 стихом, Затем 8 глава начинается 52 стихом 7 главы и 12 стихом 8 главы. Таким образом, не помещено сказание о женщине, взятой в прелюбодеянии. В славянском переводе поэтому сделано примечание «всему Евангелию толкование не пишется». Благовестник или толкование блаженного Феофилакта на Святое Евангелие. Москва, 1993 год, часть 2. Кстати, в славянском Астромировом Евангелии XI век этот сюжет также отсутствует. В V веке блаженный Августин написал специальную проповедь о жене Прелюбодейной, в которой предлагает выкинуть как ссор эти стихи, якобы вставленные в Евангелие, для того, чтобы блудникам легче было оправдать свои грехи. Как видим, еще в V веке есть проповедники, отрицающие подлинность этого текста. Тем не менее, церковь с любовью приемлет этот рассказ о жене Прелюбодейной и включает его в состав Священного Писания. Почему? Спросите свою совесть. Искажает ли этот эпизод учения Христа или, напротив, лучше позволяет понять суть Христового служения и Христового учения? Неужели непонятно, что он не испортил Евангелие, а помог раскрытию евангельского образа Христа? И почерпнула этот рассказ церковь из того круга устных преданий, которые стояли на границе канона и апокрифов. Первый церковный историк Евсевий Кисарийский в начале IV столетия встречал в трудах папия Иеропольского середина II века этот рассказ. Он же пользуется первым посланием Иоанна, а также Петра, и рассказывает о женщине, которую обвиняли перед Господом во многих грехах. Рассказ этот есть в Евангелии евреев, церковная история. Разговоры же о том, что церковь что-то цензурировала и вычеркивала из Писания, отпадают при обращении к истории новозаветного текста. Только в одном случае можно предположить попытку содержательной правки текста. Согласно Евангелию от Марка, глава 1 стихи с 40 по 44 приходит к нему прокаженный,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 Проблема в том, что в отличие от рукописей IV века, Синайского и Ватиканского кодексов, кодекс Безы V век, старолатинские рукописи FF2 V век и R1 7 век вместо «умилосердившись» предлагают «разгневавшись». Возможно, эта правка была признана согласовать чувство Христа в минуту исцеления с тем гневом, который он проявил позже. «Эмбрихсаменос» – прогневался, в русском переводе неточно посмотрев строго. Вообще русские переводчики систематически смягчают резкость евангельских слов. В «Евангелии» от Матфея, глава 22, стих 34, говорится, что «Христос привел саддукеев в молчание». Но это мягко сказано, точнее говоря, смягченно переведено. Буквальный смысл греческого слова, стоящего в оригинале «надел намордник». Гнев Христа объясняется тем, что прокаженный своим приближением ко Христу, которого окружали люди, нарушил закон Моисея, запрещавший прокаженным входить в стан израильский. Толковая Библия, издание преемников Лопухина, Санкт-Петербург, 1912 год. И все же церковная традиция удержала более раннее чтение, умилосердившись. Есть очень простой путь к тому, чтобы убедиться – что церковь ничего из Евангелия не вычеркивала. Кто более всех христиан был склонен к цензуре? Католики. И вот если бы католики решились подчистить Евангелие, то какое место из Евангелия они выбросили бы первым? Вероятно, то место, где Христос говорит апостолу Петру, не кстати предложившему не пойти на крест, обойти распятие, не идти в Иерусалим. «Отойди от меня, сатана!» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23. Ведь для католиков их вера в папскую власть и ее непогрешимость базируется именно на том, что папы наследуют непогрешимость апостола Петра. А тут сам Христос не просто говорит Петру, что ты ошибся, но говорит предельно резко, это сатана говорит через тебя сейчас. Поскольку даже этот текст не вырезан но читается во всех даже латинских рукописях, то нет основания считать, будто церковь выбросила хоть что-то. В наших Евангелиях много мест, колющих совесть христиан. Кто из нас соблюдает заповедь Христа «Не берите с собою двух одежд» Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 9-10. «Сколько диспутов возникает вокруг кажущегося расхождения церковного этикета с призывом Спасителя, и Отцом себе не называйте никого на земле» Евангелие от Матфея, глава 23 стих 9. «Как труден для богословского истолкования крик Христа на Голгофе «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил» Евангелие от Матфея, глава 27 стих 46. «От этих неудобных мест, а заодно и от тех слов Христа, в которых Он обличает фарисейство», Можно было бы избавиться с помощью ножниц, но Церковь не сделала этого. Евангелие осталось вне цензуры. И даже самые любимые свои цитаты не включила в текст Евангелия. Одна из самых расхожих евангельских цитат в Евангелии как раз отсутствует. «В чем застану, в том и сужу». Этих слов нет в Новом Завете. Но Церковь считает их подлинными словами Христовыми. Их сохранил святой II века Иустин Философ, разговор с Трифоном Иудеем. Но все равно вне Библии. Это означает, что не было цели собрать все драгоценное под одним авторством и одной обложкой. Чтобы вполне оценить это обстоятельство, надо сравнить судьбу Евангелии с судьбой Корана. Древнейшие, дошедшие до нас рукописи Корана, хранящиеся в Ташкенте Самаркандский кодекс и кодекс Стамбульского музея Топ-Капи не могут быть отнесены ко времени ранее конца VIII века и отстоят от даты кончина Мухаммеда приблизительно на 150 лет. Как видим, временная дистанция сопоставима с аналогичной дистанцией в истории новозаветных текстов. Но мусульманская история знает одно немаловажное событие, произошедшее в этом самом зазоре между временем жизни Мухаммеда и временем создания кронических рукописей, дошедших до нас. Сам создатель ислама не записывал получаемых им откровений и не собирал их. Собирание разрозненных записей и мемуаров началось уже после его кончины, и лет через двадцать после нее одна из этих коллекций, составленная юношем Заидом, была халифом Усманом, провозглашена единственно верной. Все остальные записи в том числе и хранившиеся у вдов пророка, были объявлены ложными и сожжены. Смотри, например, Гилкрист, Мухаммад и его книга «Санкт-Петербург» 1999 год. Ничего подобного христианская история не знает. Тексты, о которых заведомо было известно, что они исходят от ближайшего окружения Христа, правки, цензури, а тем более сожжению, не подвергались.